Глава 28 12 декабря 639 года окрестности городка Рина Курра современный Эляриш, Египет Ну, теперь-то ты готов взять в руки письмо халифа Амар ибн аль-Ас? Гонец смотрел недобро, понимая всю глупость своего положения, но сделать ничего не мог. Хитрый старик всеми возможными способами уклонялся от получения письма. Он заявил, что откроет его позже, когда остановится на ночлег. Ведь читать послание повелителя правоверных на ходу – это ужасное неуважение. И вот прямо сейчас Амар ибн Аль-Ас протянул руку – и прижал с благоговением свиток к колбу и к сердцу, а потом поцеловал печать. Ни один, даже самый большой злопыхатель, не обвинит его в недостаточном почтении к халифу Умару ибн Аль-Хаттабу и его воле. Все приличия были свято соблюдены. «Если ты еще не перешел границу Египта, то немедля вернись назад». Такова воля повелителя правоверных. Закончил читать письмо Амор и торжествующе посмотрел на гонца. «Вот видишь, я уже в Египте, а значит, халиф не запрещал мне эту войну. Ты можешь ехать назад». «Я говорил с ним», — настойчиво произнес гонец. «Он считает, что эта война губительна для нашего дела». Наследник Святослав готов к ней. А то, что мы стоим у руин египетского городка, еще ничего не значит. Они сами сожгли его, чтобы укрепить свою оборону. А у меня восемь тысяч воинов. Хищно оскалился Амар. Сначала я хотел привести только четыре, но отправил дары шейхам Йемена в племя Ак. Они дали больше людей, чем я хотел привести сначала. «Воистину, с четырьмя тысячами на такую большую страну пойдет только безумец». «Ты и есть безумец», — ответил гонец и показал рукой куда-то вдаль. «Видишь, вон того всадника. Он скачет на закат. А это значит, что твое появление уже не тайно для них». «Мы возьмем эту страну», — упрямо сказал Амор. «Копты ненавидят румов». А румы презирают коптов. Я знаю эти земли, посланник халифа, и я принесу победу. Я передам это повелителю, спокойно ответил гонец. Но в случае неудачи лучше бы тебе погибнуть как мученику, потому что рай на земле тебя точно не ждет. Через четыре дня войско арабов подошло к Пелузию. Городу, что был тем самым замком к Египту, который открывали все, кто шел завоевывать эту страну. Но сейчас все было не так. И многоопытный Амар мрачнел на глазах, разглядывая пограничную крепость. «Они сожгли все дома за стеной», — бурчал он. «Они засыпали все колодцы. Здешняя вода — полное дерьмо». «Аллах милосердный, помоги нам!» Тем не менее, он дал команду, и его войско начало разбивать лагерь в двух перестрелах от стены. Крепость отсекли и от порта, и от реки, грамотно, и методично обкладывая ее постами и отрядами, разбитыми на племена. Каждое племя ставило свое знамя, как делалось всегда. «Или я совсем стар?» «Или раньше стены были ниже», — удивлялся Амор, который разглядывал город, где явно шла деловитая суета. Особенно живо было в районе башен, но командующий так и не понял, что же там происходит. «Надо послать парламентера». Эй! перед стеной горцевал всадник, который махал пучком веток. Он орал на ломаном греческом языке. «Переговоры! Главного зови!» «Чего тебе?» На стену вышел словен лет сорока с вислыми усами, бритым подбородком и серебряной гривной на шее. «Во имя Аллаха Милостивого предлагаем сдать город!» заорал всадник. «Мы клянемся, что дадим вам уйти с оружием, а жители сохранят свое имущество и честь своих женщин. Те из них, кто захочет уйти, уйдет, и их не тронут». «Остальные будут платить жизнью, и мы дадим им свою защиту!» «Подставь задницу своему верблюду, ложец, «Пожиратель ящериц, убивающий собственных дочерей!» — крикнул Славен и ушел со стены. Он исчерпал свои познания в арабском языке, потому как не понимал его вообще. Эту фразу он выучил специально, долго и тщательно полируя все оттенки произношения. На этом переговоры закончились, и парламентер провел ребром ладони по горлу, показывая часовым на стене всю серьезность будущих намерений. Он поскакал в сторону лагеря. Сказанное было очень обидным, и он оскорбился не на шутку. Началась осада. Две недели спустя. Мирный пейзаж, где лагерь был похож на сонное царство, ничуть не напоминал о войне. Шатры бедуинов чередовались с хижинами из веток. Земледельцы из Йемена были более привычны к таким жилищам. Воины скучали. Они собирались в кучки, рассказывая сказки, похваляясь военными подвигами и передавая сплетни, которые успели услышать в Газе и Рафахе. Молодежь собирала верблюжий кизяк, Лучшее топливо, которое только можно придумать для людей пустыни. Воистину верблюд бесценный дар Аллаха. Он дает мясо, молоко и шерсть. Он невероятно вынослив и пьет впрок. Ко всему прочему, верблюжий кизяк сух, как песок пустыни. Он почти лишен воды и горит ровным жарким пламенем, согревая хозяина холодными пустынными ночами. А еще верблюд питается жалкой пустынной растительностью, даже колючками, которыми брезгуют другие животные. И только люди Аравии во всем превосходят верблюдов. Они выносливы, бесстрашны и храбры. А новая вера, что зажглась в их сердцах, потушила страх смерти, сделав ее желанной. Ведь тот, кто погибнет, воюя за ислам, попадает прямо в рай». И там уж точно будет лучше, чем здесь, на заросшем тростником топком берегу Нильского рукава. Дни тянулись за днями. Испытанные воины, привыкшие месяцами ждать, когда из ворот крепостей выйдут на бой оголодавшие неверные, учили уму-разуму молодежь, пришедшую в свой первый поход. Тем не терпелось пойти в бой. «Да ты на стены посмотри, дурья твоя башка!» Снисходительно говорил прокаленный солнцем воин, щуря окруженный сеткой морщин глаза. Дерева нормального тут нет, лестницы делать не из чего. Неверные даже дома вокруг пожгли. Сразу видно, что они толк в войне знают. Он подкинул еще кизика в костер, отчего тот снова разгорелся, жадно накинувшись на новое топливо. Яркие языки пламени осветили лица воинов, пристально вглядывающихся в огонь. Что еще делать поздним вечером, когда вот-вот уже спать? Смотреть на огонь и болтать. Больше и нечего, ведь ночи в это время темные и совсем не жаркие, пробирающие порой до костей. Да и ветер, дующий с моря, изрядно холодит по утрам. «В газе говорили, что префект Святослав — мальчишка еще». Вопросительно смотрел на него воин. «У него вроде бы даже борода еще не растет». «Тут воины бороды бреют», — пояснил старший. «Неверное, что с них взять? Муж и без бороды. Это ведь позор немыслимый. Аллах накажет их за это. Давай спать. А долго нам еще так сидеть?» — спросил молодой, подсовывая под голову свой хурджун с немудреным добром. «Да пока неверные все припасы не съедят и на бой не выйдут», — сонно ответил старший. «Мы под Иерусалимом так четыре месяца сидели, пока сам халиф не приехал. Вот это скука была!» «Да, тут тоже не весело», — разочарованно сказал юноша. «Я думал, здесь будут сражения, добычи и бабы, а тут пустыня, мутная река и море». «Успеешь еще навоеваться», — рассудительно сказал воин, перевернувшись на другой бок. У него под головой было седло. Воин услышал какой-то хрип и переспросил. «Чего сказал?» Он так и не дождался ответа, а, перевернувшись обратно, грязно выругался. Стрела, пущенная навесом, ударила заснувшего мальчишку прямо в висок. «Он...» Так и умер во сне, с мечтательной улыбкой на губах, представляя себе сражение, горы добычи и визжащих под ним баб. «От демоны!» — выругался воин, который рывком сбросил мертвое тело с курджуна и поднял суму, набитую тряпьем над своей головой. И вовремя, потому что в нее незамедлительно воткнулась еще одна стрела. Лагерь вмиг стал похож на разъяренный улей. Воины вскочили, схватив оружие, и встали парадом. Щиты на руке подняты вверх, чтобы закрыться от смерти, летящей с неба. Садники седлали коней, чтобы погнаться за тенями, которые ушли в сторону реки. "Стой!" орали вожди. "Куда? Там засада! Вас перебьют из тростника!" Садники, которые понемногу приходили в себя, уводили своих четвероногих друзей подальше от пустыни. Ведь несколько коней были ранены и теперь жалобно, с укоризной смотрели на своих хозяев. Вожди были опытными воинами, а потому лучники нубийцы притаившиеся в зарослях на берегу реки разочарованно сплюнули и поплыли на другой берег, толкая веслом узкие травяные лотчонки. Они придут сюда завтра. Теперь лагерь пришлось отодвинуть и от реки тоже. Стрелы летели каждую ночь, лишая сна, изматывая и превращая осаду из ожидания сражения в ожидание бесславной смерти. Нет чести в том, чтобы поймать подлое жало или камень из прощи, когда ты спишь. Конники теперь патрулировали окрестности непрерывно, и лишь изредка самые отчаянные нубийцы подъезжали прямо к лагерю, насмехались над арабами и уходили в ночь, колотя пятками бока своих лошадей. Стремян они не знали. Амир, командующий кавалерией, почтительно склонил голову. «Воины злятся. Черные всадники подъезжают, осыпают нас стрелами и безнаказанно уходят. Долго мы будем это терпеть? Мы гибнем понапрасну и боимся ответить, словно слабые женщины. Что ты предлагаешь, Али?» Спокойно посмотрел на него Амор. «Погоню! Погоню, Амир!» Хищно усмехнулся тот. «Наши кони лучше! Мы проучим этих голодранцев, я клянусь!» «Хорошо!» — кивнул после раздумья Амор. «Но ты изучишь каждый холм впереди и каждый куст. Это засада, я чувствую это!» «Не беспокойся, Амир!» — кивнул тот. Я знаю, что нужно сделать. И где они устраивают засады, я уже тоже знаю. Я нашел все удобные места, их немного. Они истоптаны так, что туда уже ведут настоящие дороги. Эти люди хорошие воины, но они чужие в пустыне. Они пытаются воевать с нами там, где мы сильнее. Они не слишком умны, Амир. В то же самое время. Братислава. Владимир зашел в полутемную казарму, что освещалось лишь тусклой лампой и отплесками из зева печи, прикрытого дверцей. Он вошел в положенный возраст и, несмотря на мольбы матери, был отправлен в сотню, как и его старшие братья. Мама почему-то в последний момент пустила слезу, пытаясь доказать отцу, что раз он не наследник, то и незачем его с чернью безродной равнять. Пусть во дворце растет и уму-разуму набирается. Отец тогда долго колебался, ведь мать всегда его уболтать умела. И в самый последний момент он вызвал его и спросил в лоб. «Это твоя судьба. Выбирай, сын». «Отец, я поеду в сотню», — ответил он тогда. «Я не хуже своих братьев». Мама заревела тогда в голос и даже впервые в жизни подзатыльник ему дала, ведь они обо всем уже договорились и даже речь заготовили. Он не стал с ней спорить тогда, чтобы не слушать бабские бредни. Он согласился для вида, но сделал так, как сам посчитал нужным. А она? А она смотрела на него с непонятным опасением, словно видела впервые. «Молодец, сын!» — усмехнулся князь. «Дай я тебя обниму!» Он облапил его и шепнул в ухо тихонько, чтобы мать не слышала. «Ты бы все равно поехал, но я хотел, чтобы ты сам это решение принял». Мать трясется над тобой, потому что ты один у нее. Он и правда был у нее один сын. Ведь сестры Радыгунда и Власта защитить ее не смогут. Радыгунде 10, а Власту мама родила две недели назад. Так он и оказался здесь, за высоким тыном, всего в миле от того места, где жил еще недавно. В смысле, жил зимой. Летом его в кочевье отправляли, коней пасти. О! «Новенький!» — с лежанки поднялся переросток, неведомо как попавший в восьмую роту. «Лет десять, а то и все одиннадцать. Он своих годов не знал, да и откуда это может знать безродный сирота, которого сплавили из лесной веси за дурной нрав? Такие имени меня отца и матери не знают. Зато волосяным силком возьмут зайца и набьют себе на обед рыбу острогой, сделанной из кривой палки. Обычный лесовик славен, каких много». Не слишком умный, зато сильный и выносливый, словно тур. «Чего вставился?» — радостно оскалился переросток, обнажив редкие кривоватые зубы. Красотой лесные боги его обделили. «Вон метла! Бери и мети! Ты новенький, значит, твоя очередь! А ты кто такой?» — осторожно поинтересовался Владимир, быстрым взглядом окинув казарму. «И почему приказы раздаешь?» Три десятка мальчишек разглядывали его с любопытством, как диковинную зверушку. Разглядывал их и Владимир. Этот слабак, этот тоже, и этот. Он их легко уделает. Этот крепыш, но смотрит с благожелательной насмешкой. Не опасен. Этот смотрит зло, на заметку его. Два близнеца со скошенными черепами, знакомые морды. Хотя все они косоглазые на одно лицо. А противник старше и на голову выше. Высокий, худой, нескладный на вид, последнее впечатление было обманчиво. Парень явно не дурак подраться и очень силен. Да, серьезную опасность представляет только один. И он стоит прямо напротив него. «Я Шишка!» — навис над ним парень. И в этом взводе я шишку держу. <смех> так что я сказал, Щегол, бери метлу и мети. Не то я тебе сейчас бока намну». Вместо ответа Владимир ударил его ногой в пах, а когда шишка согнулся, вой от невыносимой боли ударил его ладонями по ушам, отчего тот закатил глаза и затих. Шишка лежал скрючившись и негромко скулил, а казарма взорвалась негодующими криками. «Ты чего творишь? Нельзя!» «Не по обычаю! Ты чего, сволочь, по яйцам бьешь?» Владимир окинул глазами орущих и наливающихся гневом мальчишек, которые столпились вокруг него, потрясая кулаками. «Нельзя?» Примирительно поднял он руки перед собой. «Не по обычаю?» «Ну что же вы, парни, сразу не сказали, я же не знал! Мы тут по правилам деремся, новенький!» Вперед вышел крепыш, которого Владимир до этого счел неопасным. «И лучше бы тебе их усвоить, иначе мы тебя всеми поколотим. В пах бить нельзя. Кто такой, как зовут?» Шишка внизу зашевелился и попытался подняться, а Владимир ударил его пяткой по башке, наступил на горло и ласково так сказал. «Я не разрешал вставать, сучья отродья. И лежачих у нас бить тоже нельзя», – спокойно сказал Крепыш. «Убери ногу с его горла». «Я Влад!» – спокойно сказал Владимир, но ногу с горла противника не убрал. Напротив, нажал сильнее. «Как владеть? Только Влад!» «Вы думаете, я не умею честно драться?» «Еще как умею!» «Любого из вас на бой вызываю! Прямо здесь и сейчас!» «Рассказывайте, какие у вас тут правила!» Владимир обвел мальчишек взглядом, но его вызова никто не принял. Наоборот, многие отводили глаза – Два степняка, стоявшие позади, переглянулись, и один из них шепнул другому. «Помнишь его, брат? А то! Мы тогда у Качагиров гостили. Это какая-то дальняя родня хана Шебы. Получается, он младший брат Юрука из седьмой, в смысле того, кто именем Юрука назвался. Он еще собаку зарезал. Да, получается так. Не будем с ним драться. Ну его. Вдруг он тоже на голову больной. Остальным скажем?» Только сыновьям всадников. Земляные черви пусть сами узнают, кто на наши головы свалился. Ага, точно. Одинаковые, словно два карася, мальчишки развернулись и пошли на свое место. Лежанка одна, а вместе спать теплее, ведь отбой уже совсем скоро. Пойдем, родной, я на койку тебя положу. Владимир бережно поднял согнувшегося от боли шишку, и осторожно повел его на лежанку. «Слушай сюда, деревня!» Прошипел он ему в ухо, когда шишка, у которого перед глазами еще плыли разноцветные круги, уставился на него осмысленным взглядом. «Еще раз в мою сторону косо посмотришь? Просто не проснешься утром. Я тебе ночью глотку перехвачу. Ты что думаешь, быдло черноногое, я тут по вашим правилам жить буду? У меня свои правила, понял?» «Да кто ты такой?» Едва слышно прохрипел парнишка, на лице которого появился немалый испуг. Горло еще плохо слушалось его. «Ты из богатеньких, что ли?» «Ты даже не представляешь, насколько!» Криво усмехнулся Владимир. «Но это будет наша с тобой тайна. Если хочешь жить хорошо и сытно, будешь служить мне. Моргни, если понял». Шишка испуганно моргнул, а Владимир покровительственно потрепал его по щеке. «Вот и молодец, умный мальчик. Я так и знал, что мы с тобой поладим». Примечание. В реальной истории Амар ибн Аль-Ас вышел из Палестины с отрядом в три с половиной четыре тысячи человек. После взятия Пелузия к нему примкнули племена синайских бедуинов, а потом подошла подмога под командованием аз двоюродного брата пророка Мухаммеда. Позже к нему присоединились отряды египтян-монофизитов. Так что мнение о том, что Амар ибн Аль-Ас завоевал пятимиллионный Египет с такой крошечной армией, является глубоко ошибочным. Второе. Копт или Купт. Так арабы называли коренных египтян. румами называли всех других ромеев, особенно греков.